Глава шестая. В зале было достаточно тихо, чтобы можно было услышать, как герцогиня Делангаран, сидя за соседним столиком, легонько постукивала пальцами по лакированной его поверхности и время от времени зевала, прикрываясь пушистым веером. И Женя сидела за таким же столиком среди дам и играла с ними в правду или ложь. Сутью игры было то, что каждый участник должен был написать на трех клочках бумаги три разных слуха. Два правдивых и один вымышленный. Свернутые бумажки укладывали в шкатулку, где тщательно перемешивались, затем игроки по очереди доставали из шкатулки бумаги с надписями, зачитывали их и должны были сказать, правда это или ложь. Согласие или несогласие других игроков Подтверждалась смехом или молчанием. Скучнейшая игра. И Женя достала четвертую бумажку и прочла вслух. Графиня де Мерсье готовится дать бал в своем поместье, несмотря на запрет короля на развлечения в период начала королевских приемов. Почем мне знать, правда это или вымысел? Я лишь недавно при дворе. Полагаю, это ложь. Кто же осмелится нарушить запрет короля? Общее молчание и переглядки подтвердили ее догадку. Мирея пододвинула шкатулку и тоже достала бумагу. Артур Фонтен имел неосторожность влюбиться в служанку своей матери. Скоро разразится скандал. Почему бы и нет? Это так на него похоже. Игроки дружно рассмеялись. Мирея беззаботно улыбнулась. «Ну и что? Чем глупее история, тем интереснее». Игроки завершили круг и принялись подсчитывать результаты. По количеству угаданных слухов победила баронесса Монрене. Когда большинство игроков проголосовали за вторую партию, Ижи не почувствовала, что сейчас умрет от скуки. С целью хоть немного отвлечься, Она осмотрела зал. За дальним столом среди придворных дам сидела королева. Кажется, они там играли фанты, поскольку время от времени кто-то из игроков вставал и совершал различные глупые действия. То пел, то танцевал, то читал стихи, а иные пародировали придворных. И Женя любила играть фанты, и охотнее присоединилась бы к их столу но разве посмеет она сделать это без приглашения королевы? В момент ее раздумий дверь зала открылась, и вошел человек в черном траурном костюме. Принц Карлос решительным шагом проследовал в ту часть зала, где играли мужчины, и присел за пустующий столик, на котором покоилась единственная хрустальная шкатулка. «Желаю сыграть фасет!» «Кто-нибудь составит компанию?» Его голос прозвучал как-то слишком резко для тишины этого зала. И таким же резким и давящим казалось ответное молчание. Придворные стали переглядываться и о чем-то обеспокоенно шептаться. «Лангран, старый товарищ, не хочешь отыграться? Сегодня подходящий день!» — Еще один проигрыш вам, мой принц, и мне придется продать фамильное поместье, чтобы расплатиться с долгами. Это весомый аргумент, но жаль, что ты настолько мало уверен в своей удаче. Есть здесь кто-нибудь более смелый? — Почему никто не ответит ему? — шепнула Женя. Мирея скривела губы и слегка наклонилась к ней. «Я же говорила, у него в долгах весь двор. Никто не хочет остаться без средств к существованию». «Право же, как так получилось?» Мирея пожала плечами. «Как тут угадаешь, почему удача столь часто обращается на сторону принца вместе с гранями нужного цвета на золотисто-зеленых кубиках?» И Женя задумалась. Тревожное чувство кололо ее в самое сердце, и заставляла ее ноги нервно дергаться под столом. Вот же он, шанс познакомиться с принцем при столь благоприятных обстоятельствах. Больше такой возможности может не представиться, он все чаще нелюдим, да и она не королева Бала. Если она упустит этот шанс, начальник тайной полиции ни за что не простит такого промаха. Она позорит себя и свою семью. Сердце Жени сжалось от страха. Ей совсем не хотелось привлекать к себе столько внимания и ввязываться в малознакомую для нее игру. Но выбора у нее как будто не было. Она чувствовала, что обязана начать действовать сейчас или навсегда упустит эту возможность. Принц Карлос уже хмурился от нетерпения. Очевидно, что ему было скучно, и отказ в его любимой игре действовал ему на нервы. «Неужели никто не хочет сыграть?» «Господа, это неслыханно! Вы добьетесь того, что я приду в ярость от скуки, и тогда всем здесь не поздоровится!» Его ироничное высказывание прервала королева. «Прошу вас, ваше высочество, держать себя в руках!» Не нужно так беспокоиться. — О, вы еще не видели меня в беспокойстве, Ваше Величество. Так что, будет кто-то играть? И Женя силой заставила себя подняться с места, точно невидимая сила больно толкнула ее в спину. — Я хочу. В этот момент шепот в зале сделался чуть громче. Все глаза обратились к ней. И, на удивление, королева промолчала и безразлично опустила взгляд, читая карточку со следующим фантом. И Женя почувствовала, как ноги ее трясутся от волнения, а Мирея в этот момент слегка подергал ее за руку. — Ты что, с ума сошла? — шепнула она. — Сейчас же скажи, что пошутила. И Женни сама мечтала это сказать, но чувство долго застряло где-то в горле и не позволяло. Она выпрямилась, как стрела, и произнесла громче прежнего. «Я бы хотела сыграть, если вы позволите, Ваше Высочество!» Принц молча указал на место за столом рядом с собой. «Кажется, этот случай...» Удивил его ровно настолько, что его лицо из скучающего превратилось в чуть более внимательное к происходящему. И Женя обошла соседние столики и остановилась подле места второго игрока за столом принца. Тогда все играющие уже отвернулись и якобы занялись своими делами, Но еще более оглушительная тишина указывала на то, что все они навострили уши и внимательно слушают. Принц говорил прежним тоном, но слегка понизив голос, так как обращался уже не ко всему залу сразу. — С кем имею честь разделить эту партию? — Графиня де Бакарт. И жени поклонилась, называя свое имя. Принца ее имени впечатлило, и он остался равнодушным. — Что ж, садитесь, мадам. Он жестом руки пригласил ее сесть, и Женя послушалась. — Только я вынуждена просить вас объяснить мне правила, ваше высочество, ибо я никогда прежде не участвовала в такой игре. Признаюсь, я даже не слышала про фасеты у себя на севере. — Не слышали? и решили рискнуть. — Должно быть, это ужасно интересно. Почти соврала и Женя. Ей было больше страшно, чем интересно. Хотя любопытство врало свое. — Хорошо, я объясню вам правила. И Женя с вниманием прислушалась, пока принц рассказывал и одновременно доставал из маленького хрустального ларчика три игральные кости, карандаш и бумагу. Разноцветные кубики, каждый с золотыми и изумрудными гранями, красиво переливались на свету. Прежде всего, первый игрок выбрасывает три костя, после чего за ним закрепляется тот цвет, который выпадает в меньшинстве. То есть, если выпало два золотых, один зеленый, ваш цвет зеленый, и вы получаете очко. Если два зеленых, один золотой, то ваш цвет золотой а цвет другого игрока, соответственно, зеленый, и вы также получаете очко. Второй и все последующие ходы выполняются с тем расчетом, что каждый игрок получает столько очков, сколько выпадает грани его цвета. Например, если выпало два золотых, вы получаете два очка и так далее. Игра продолжается, пока один из игроков не наберет нужного количества очков для выигрыша. В первой партии их всего три. Получается, если при первом ходе игроку выпадает три грани одного цвета, он сразу выигрывает, предположила и Женя. Такое возможно, но не всегда. Грани делятся на светлые и темные. Если выпадает три светлых грани, в нашем случае это золотой, то игрок становится золотым и сразу выигрывает партию. Если три зеленых, то он ничего не получает, и ход переходит к следующему игроку. Как в таком случае определить, у кого какой цвет для начисления очков? В этом случае решающим является второй ход. Он разыгрывается по правилам первого. И если вдруг окажется, что игроку выпал зеленый цвет то он получит три очка по результатам своего предыдущего хода. В ином случае ничего не изменится, и игра продолжится по обычным правилам. Ну что, все ясно? Мне нужно несколько партий, чтобы понять. Но в целом, да, я уловила суть. Так чей же ход первый? Это не важно. Хотите, в первый раз я начну. Да, пожалуйста. Теперь нужно сделать ставки. Какие суммы здесь обычно ставят?» И Женя чувствовала неловкость от своей полной неосведомленности в таком серьезном вопросе. «Первую партию не принято играть на деньги», — снисходительно пояснил принц. «Это дурной знак к последующей неудаче. Поэтому предлагаю вам...» Самой выбрать подходящую ставку в пределах разумного. — Пожалуй, я смогу это сделать. Однако навряд ли вы захотите в таком случае играть со мной, и ведь к вашим услугам благо всего мира. Что можете вы просить у меня? Это даже смешно. — Да, вы правы. Играть на желания довольно скучно. Мои желания и так выполняются каждый день. А то, чего я действительно хочу мне никто не может дать включая меня самого играть с жизнями людей тоже не весело я могу отнять любую из них если захочу, а вот играть с человеческими чувствами это уже нечто но тут возникает проблема не у всех они есть и не у всех они человеческие что вы имеете в виду и женю привыкла учиться хорошо разбираться во многих науках и важных вопросах, однако все чего она не понимала в этой жизни пугало ее и заставляло чувствовать необъяснимое беспокойства. словно кто то мог посчитать ее глупой, а учитель поставить двойку за невыученный урок не пугайтесь небрежно заметил принц, видя ее непонимание делайте свои ставки. Я готов принять любые условия, раз уж сегодня ваш дебют – фасет. Совершенно любые? Разумеется, это дело чести. Я не нарушаю своих обещаний. Тогда, если я выиграю, вы сделаете то, что я попрошу. Подробности позже. Вы ведь в них не нуждаетесь, раз уже дали слово. На самом деле и Женя обезопасила себя от насмешек на случай, если вдруг проиграет. «Ну, хорошо», — согласился принц с весьма скептическим видом. Он хоть и не знал, чего ожидать от новенькой выскочки при дворе, но, судя по ее наивному открытому взгляду и учтивым почтительным манерам, не ждал ничего особенно страшного. Во всяком случае... Она не попросит его надеть костюм шута к приходу его величества короля. Нет, унижения ждать не приходится. Да и чего ему бояться? Он не знает, что значит проигрыш в фасет. Эта игра была придумана как отдельный подарок судьбы для его развлечения при дворе брата. «Вы тоже должны сделать ставку, ваше высочество», — напомнила и Женя. Они всегда равноценны. Таким образом, вы узнаете о моей по окончании игры, если сами решились умолчать о подробностях. Или вас такой расклад не устраивает? Я готова. Начнем игру. Принц наклонил голову, соглашаясь, и взял в руки три блестящих кубика. Сердце Женни замерло. Если сейчас выпадет три золотых, то она проиграла. Тогда мало того, что он не выполнит ее желание, так она еще и останется в долгу. А долг злому принцу не самая лучшая вещь, когда ты служишь королю. Ой, как отец будет недоволен! И что скажет Реджес? Что она, его жена, опозорила его перед всеми, и он не желает больше ее видеть. И Женя вздрогнула, И в этот момент игральные кости со стуком опустились на стол. Две золотые, одна зеленая. Принц написал комбинацию на листе бумаги под цифрой один и приписал себе одно очко. — Теперь ваш цвет золотой, — сказал он, — а мой зеленый. Берите кости и кидайте. Постарайтесь не уронить на пол, а то придется начать сначала. И Женя дрожащей рукой, взяла три кубика. — Как это нужно делать правильно? Она неловким движением неумелого игрока встряхнула их в своей ладони, затем аккуратно разжала руки, выбрасывая их на стол. На нее смотрела, поблескивая одна единственная золотая грань, а рядом переливались две темно-зеленые из изумруда. — Мы играем до трех очков? уточнила она. Принц подтвердил это и записал на листок ее результат. И Женя заерзала на стуле и очень сильно захотела прикусить нижнюю губу, хотя мама всегда говорила, что это дурная привычка для дамы из высшего общества. Но какова вероятность того, что принцу выпадет два зеленых, как и ей, и он тут же выиграет? Вероятность огромная, и этот риск оправдывает ее волнение и неловкость. Принц Карлос взял кости и привычным расслабленным жестом бросил их на стол. Выпали две золотые и одна зеленая. Ситуация начала принимать интересный оборот. И Женя облегченно выдохнула и могла только молиться о том, чтобы теперь ей выпало не меньше двух, иначе не останется почти ни шанса на победу. Навряд ли следующим ходом сопернику попадутся три золотых, и он не получит ни одного очка. Такие совпадения крайне редки. И все же Ижи не боялась, что именно ей выпадет сейчас три зеленые или только одна золотая. И от этого она сильнее затрясла кубики в руках, как будто это могло помочь в нужной комбинации. Закрыв глаза... Она бросила кости на стол, точно гадала на свою судьбу и боялась получить плохой ответ. Но все же глаза пришлось открыть, хотя бы ради приличия. Да к тому же она услышала, как на полу упал карандаш, выпавший из руки принца. А все гости королевы, так усердно хранившие молчание, вдруг повставали со своих мест, отодвинув стулья и устремили взгляды к их столу и Женя посмотрела на три своих кубика. Два из них были повернуты золотыми гранями и один зеленый. Волна шепота пронеслась от ближних к ним столов и до самой двери, где ее в коридоре подхватили слуги. Послышался топот ног, и в зал заглянуло несколько любопытных служанок и даже двое лакеев. И не вскочила со стула и радостно подпрыгнула на месте. Весь ее восторг, который она не смогла толком сдержать, выразился в удивленном «Ах!» «Ну, и чего вы хотите?» После недолгого молчания спросил принц Карлос. Он все еще испытывал некоторую неловкость, ввиду отсутствия привычки проигрывать, но умело избавлялся от этого чувства. И Женя взяла себя в руки, запрятала свои восторги, неподходящие для взрослой благородной дамы, и произнесла с достоинством, полностью осознавая свои права. «Вы сопроводите меня на сегодняшний бал в честь открытия зимнего сезона. Видите ли, ваше высочество, я очень хочу пойти туда. А мой муж, граф де Бакарт, так занят этим вечером, что не может сопровождать меня». Для меня было бы большой радостью посетить этот бал в вашей компании, раз уж вы уверяли, что не нарушите своего слова, о чем бы я не попросила вас. Однако ж, наглости вам не занимать. Давно вы при дворе? Один день. И Женя немного смутилась, и ее лицо перестало выражать такой сияющий триумф. Я прошу прощения. — сказала она более учтиво. — Но вы ведь сами согласились, ваше высочество. — Да, да, — подтвердил принц. — И не отказываюсь. Моя карета будет ждать вас в восемь часов. Графиня де Бакарт снова просияла и склонилась в реверансе. — Благодарю. Остаток игры в правду или ложь Иженни провела в прекрасном настроении, сияя от восторга, и едва сдерживая улыбку. Когда настало время собираться домой, к ней подошел слуга принца и уточнил адрес, по которому должна приехать карета. Графиня подтвердила, что дом указан им верно. Они с Миреей поднялись из-за стола. И Женя должна была ехать к себе, а Мирея вернулась к королеве. Но она не смогла удержаться и шепотом расспросила подругу напоследок. «И Жене, что это ты делаешь? Признавайся, зачем тебе это?» Сама Мирея на бал не собиралась, ибо не было подходящего кавалера. Но пригласить Карлоса Арку, тем более таким невероятным образом, казалось ей немыслимым. «Так надо!» — отмахнулась Женя. «Не спрашивай ни о чем!» «Что же, ты готовишь нам сюрприз? Интересно, ничего я не готовлю!» «Просто хочу на бал, и все!» «Неужели так заметно, что я следую плану?» С досадой подумала и жене и отбивалась от последующих расспросов как могла, пока не подали ее карету, и она не поспешила домой.